Рядом, с подносами в руках, все те же. Йосиль с подругами. «На нем это где-то написано, сан -Бэ». Вежливо интересуюсь я и демонстративно оглядываю столешницу. Йосиль нахмуривает брови. «Мы всегда тут сидим!» Возражает в ответ она, как будто этот факт является неоспоримым основанием для сваливания меня в туман. «Стол общий, сан Пожав плечами, отвечаю на это я. «Я пришла первая, значит, теперь он мой». «Мы старше!»